как Соня превратилась в дерево. Настала осень. Цветы на газоне завяли, кошки попрятались в подвалы, а во дворе появились большие мокрые лужи. Вместе с погодой испортился и Иван Иванович. Он рассказывал всем прохожим, что у Сони грязные лапы. Из-за чего никто с не хотел играть. Мало того, после каждой прогулки он загонял Соню в ванну и мыл ее там с шампунем. Это такая гадость, после которой ужасно щиплет глаза, а изо рта лезет пена. однажды собачка Соня обнаружила, что шкафчик, в котором хранилось варенье, закрыт на ключ. Это так ее возмутило, что Соня решила навсегда убрать убежать из дома. Вечером, когда они гуляли с Иваном Ивановичем в парке, она убежала в самый дальний конец парка, но что делать дальше, не знала. Кругом было холодно и тоскливо. Соня села под деревом и стала думать. Хорошо, быть деревом, думала она. Деревья большие и не боятся холода. Если бы я была деревом, я бы тоже жила на улице и ни за что не вернулась домой. Тут ей на нас свалился мокрый и холодный жук. Бррр! Вздрогнула Соня и вдруг подумала «А может, я деревом становлюсь, раз по мне жуки ползают?» Тут подол ветер И на голову ей опустился большой кленовый лист За ним другой Третий «Так и есть!» – подумала Соня «Я начинаю превращаться в дерево!» Скоро собачка Соня была усыпана листьями, как маленький кустик Согревшись, она стала мечтать о том, как вырастет большой при большой Как береза или дуб или еще что-нибудь «Интересно, каким я деревом вырасту?» – думала она Хорошо бы каким-нибудь съедобным, например, яблоней или лучше вишней Буду сама срывать с себя вишни и есть А захочу, наварю себе целое ведро варенья и тоже буду есть, сколько захочу Тут Соня представила, что она большая красивая вишня А внизу под ней стоит маленький Иван Иванович и говорит Соня, говорит он «Дай мне немного вишенок!» «Не дам!» – скажет ему она. «Ты зачем прятал от меня варенье в шкафу?» «Соня! Соня!» Послышалось неподалеку. «Ага, подумала Соня. Вишенки захотелось? Эх, хорошо бы у меня еще пару веток с сосисками выросла!» Вскоре между деревьями показался Иван Иваныч. Такой грустный, что Соне даже стало жаль его. «Интересно, узнает он меня или нет?» Подумала она и вдруг в двух шагах от себя Увидела противную ворону Подозрительно поглядывавшую в ее сторону Соня терпеть не могла ворон И с ужасом представила Как эта ворона сядет к ней на голову Или даже совьет на ней гнездо А после начнет клевать ее сосиски Кыш, замахала ветвями Соня И из большого вишнево-сосисочного дерева Превратилась в маленькую дрожащую собачку За окном падали первые крупные хлопья снега Соня лежала, прижавшись к теплой батарее И думала О заморозках, объявленных по радио, о кошках, которые любят лазить по стволам И о том, что деревьям приходится спать стоя Но все-таки ей почему-то было очень жаль, что она так и не смогла стать настоящим деревом В батарее тихонько по-весеннему журчала вода Наверное, просто погода такая, не сезон, подумала собачка Соня, засыпая Но ну, ничего, <свят> подождем до весны